Глава двадцать первая Даша По телефону пытаюсь разобраться в приходе дорогих гостей. Мне и в цирке они надоели, здесь еще шастают. «Хали-оп! Молодец, хороший мальчик!» Раздался в трубке голос мамы. Пришлось повторить вопрос. Больше некого было послать ко мне с рефератом. Почему именно Елизар с Домиником? Даша не поняла твоего недовольства. Слышится запыхавшийся голос мамы и на заднем фоне выкрики ассистентов с гомоном животных. Отцу с дядей пришлось уехать в департамент. Я с маней же не вылезаю с самого утра. И ты со своими забытыми рефератами. Поблагодарить не забудь Елизара и совсем кретин. Сейчас прожектор засуну у тебя в одно место. Что ты мне зверей пугаешь? Дальше короткие гудки и видеть не надо, как мама побежала на разборки со своим двоюродным братом. Примерно так мы и общаемся урывками между репетициями и представлениями. Даш, ну не кипятись. Вдруг и в самом деле вызвался помочь? Поискала объяснение Ангелина. Я же вам говорила, что вбил себе литун в башку, в лица в семью. А семье моей подходит. Терять меня не хотят. Ладно, побегай ты отстань. У нас остались две кузины, свободные в наличии. Подумаешь, они сумо практикуют и выступают в тяжелой атлетике с весом под 200 килограмм. Тоже мне проблема для летуна. Вспомнился еще один нарушитель покоя. Если с Елизаром все понятно, предсказуем, как плавки золотые. Со вторым намного сложнее. Белобрысый способен на сюрпризы. Не на приятные, понятно. Но такие, что потом хожу и думаю, думаю только о нем. Вот сейчас, например, думаю, какого ты нахал, белобрысый, ко мне под стол полез. Я же найти не смогла потом шпильку. После ухода хищников втроём облазились с девочками весь пол. Не нашли подарок волшебника, нет и всё тут. Как сквозь землю шпилька провалилась. Крёсный сможет ещё подарить, а всё же жаль, ни с того, ни с сего прощаться с полюбившейся вещицей. Там ведь для меня лично крёсный гравировку сам сделал. Он мастер на все руки и даже больше. Всех Тань не раскрывает. От грустных мыслей и успокаивающих разговоров подружек меня отвлекла гламурная стайка девок из нашей группы. «Даша, как твои дела? А чего скрывала, что такие знакомые у тебя есть? Откуда ты красавчиков знаешь? Раскудахтались, что курицы!» Мелисса мне подмигнула с намеком подшутить. «Парень мой приходил!» Обломала стайку под хихиканье подружек. «А второй тогда чей?» – ухватились за Доминика. «Эх, обламывать так обламывать. Тоже себе заберу. Может, подругам отдам, если захотят». Минута славы настигла на третьем курсе. Привыкли, что я сама или ботан какой-нибудь рядом вьется. Посмеивались над нашей троицей, что мы никому не нужны. Теперь вы прыгивайте из стрингов от досады. «Обалдеть! Ну что, что в ней нашли?» В полнейшем недоумении стайка удалилась, возмущаясь между собой. "Правильно, так им", засмеялась Мэл. "Они ещё помнят приходы с поддержкой Алекса. Уже булькает от наводнения зависти". Вошёл преподаватель и началась лекция с зачитыванием рефератов по строению скелета и особенностям домашних животных. Препод сам распределял, кому что достанется. Мне попался козёл. Самый что ни на есть белобрысый. Вчера набирала текст с мыслью о стрелке. Фотку хотела его вставить из аватарки. Добавить интимные подробности про разновидность нахальную. Потом пожалела нервы препода и подобрала замену. Во всем я его высочество козлиное вижу. А у него только подлости на уме. Прошу вас, заканчивайте. Мы уже все поняли про быков. взмолился препод через полчаса чтения реферата от Вани. Еле выпроводили умного бота на место. Я же не все вопросы осветить успел, и заключительные выводы остались, развернулся к нам расстроенный будущий профессор. Ваню, не расстраивайся, почитаешь собакам в приюте, успокоила друга и напарника Милиса. Держи карамельки. Стало жалко Ваньку, я ему протянула жменю конфет. И вскоре вызвали уже меня. Долго не задерживалась у доски. По поводу вполне мирных особей, говорю быстро, а вот про самого белобрысова, да и что там скрывать? Привлекательного красавца, заставляющего краснеть и смущаться, долго-долго. Заняла своё место под приглушённое жужжание из сумки. Неужели Елизару благодарность за доставку получить не терпится? Только увидел от кого сообщение, всё стало ясно. Тема реферата бесследно не прошла. Кой кому икалась. Мишень, надо срочно встретиться, дело серьёзное. Ах, вот оно что. Для ловушки мог бы и получше способ выдумать. Скучно стало белобрысому, а посмеяться не над кем. Надо будет моего троюродного брата клоуна привести, развелечь белобрысую грусть. Милис отправилась с рефератом к доске. Ангелина сидит через стол, решила ответить стрелку непонятному, пока есть возможность скрыть. Подружки со своими намёками и так уже достали. Еле смогла убедить, что наши перепалки закончились и спор мной проигран не будет. Написала, о чём думала. Какие могут быть дела у самого несерьёзного парня? Таким и считаю, злая на него и на себя. Не веришь? Тогда не узнаешь самого главного и важного. И что я такое важное могла пропустить? Допустим, могла. Но как Стрелок об этом узнал? Можешь подойти ко мне на перемене, если сильно хочешь встретиться. Любопытство взяло верх. Девочки будут рядом, всё под контролем. Только совсем не устроило Белобрысова. Нет, нужно поговорить наедине и без подружек. Для пинка решимости, лови фотку. Следом появилось изображение. Ох, неужели? А Шарашина уставилась на свою шпильку. Когда успел только, я же везде потом обыскалась. Вернуть шпильку и есть самое важное, с Надеждой уточнила. Уже готова была сорваться с места и нестись к факультету маркетинга и финансов. При встрече только узнаешь мишень. Ничего не скрою. Шпильку вернуть хотелось. Любопытство горело подо мной аж сидение стула дымило. Из оружия у меня только маленькая коробка яблочного сока и папка с рефератом, посвящённым ему же. У Ангелины увидела то же самое и заглянула вперёд через плечо Вани. А там там целая артиллерия в одном флаконе. Зачем мог понадобиться ботану этот предмет, вообще не понимаю, но мне он нужен больше. Вань, дай циркуль, пожалуйста, подёргала за плечо. Зачем тебе? Просканировал Ваня меня через очки. Для стрелка. Ой, скорее поправилась. Нужно расчертить много стрел. Скоро верну, не бойся. Ваня заподозрил неладное, но дал. Он вообще не жадный, сам себе на уме немного. Вооружённая теперь до зубов сок, реферат и циркуль перешла ко второму пункту. Место встречи. Алексу лишь бы не рядом с подружками стояло, а мне нужно, чтобы подружки и знать не знали, куда я по важным делам пойду. Если ничего такого, расскажу потом». В памяти всплыл плакат пожарной безопасности. Кроме шланга и огнетушителя, схема запасных выходов тоже заинтересовала. «Раз без обязательной встречи вернуть мою вещь не захочет, написала. Встречаемся возле подвальной двери за будкой с огнетушителем. С подругами там точно не гуляем. Стрелок согласился без раздумий, просил не задерживаться, чем сильно насторожил. Странный какой-то сегодня и вчера удивлял. Только закончилась лекция, быстро-быстро начала собираться. "Девочки, мне нужно к декану", придумала отмазку заранее. "Там что-то напутали с записями, просили подойти для уточнения. Может, с тобой сходить?" предложила Ангелина, и Милиса согласно кивнула. Нет, не надо. Вы же сами знаете, с бумажками всегда надолго и нудно, отказалась с видом мученицы. Лучше подождите меня бы в аудитории, скоро вернусь. Пули вылетела из аудитории на выход, пока подруги не начали настаивать. На первом этаже посмотрела по сторонам. Чисто, из наших никого. Побежала к лестнице, ведущей в подвал, и спускаясь, на всякий случай приготовила орудия: месть за козлиный хвост не исключаю. к любой ловушке готова. Жаль, что со стрелком не всегда угадаешь. Алекс уже был на месте. Неужели впрямь что-то важное, кроме моей шпильки?